Глава пятая. темно серое облако заслонило все, и смотреть в иллюминатор стало скучно. Когда облака были где-то в стороне, внизу иногда можно было рассмотреть тоненькие линии дорог, ленточки рек и скопление точек, видимо, являвшихся небольшими городами. А окружившая самолет «Серая вата» не представляла собой никакого интереса. Вероника отвернулась от иллюминатора и постаралась поудобнее усесться в кресле, с завистью покосившись на Наталью, которая заснула почти сразу после того, как самолет набрал высоту. Подруга и сейчас сладко спала и, наверное, даже видела какой-нибудь сон. Наталья хронически не высыпалась, и использовала для сна каждую подвернувшуюся возможность. Вероника подумала было разбудить ее, но потом устыдилась своего порыва и решила, что на разговоры у них еще будет масса времени. От нечего делать Вероника начала рассматривать пассажиров. Усвоенная с детских лет мысль о том, что разглядывать незнакомых людей неприлично – не позволяло сделать это в открытую. Поэтому Вероника стала изучать публику осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, пассажиры не вызывали жгучего интереса, так как это был самый типичный летний авиарейс, направляющийся к Южному морю. Мамы с детьми самого разного возраста, от годовалых малышей, И что с ними делать под палящим греческим солнцем? До подростков. Компании молодых людей, в основном девушек, весело щебечущих в предвкушении свободы. Солидные отцы семейств, которые не смогли или не захотели, бывает такое. Спланировать свой отпуск иначе. Одиноких мужчин и женщин было немного. Уважаемые пассажиры! самолет совершит посадку в аэропорту города Родос примерно через 20 минут. Слегка заглушенный динамиками голос стюардессы отвлек Веронику от привычно скептических мыслей и заставил снова посмотреть в иллюминатор. Мрачное темное облако осталось где-то далеко позади, и внизу расстилалась не имеющая видимых границ ярко-голубая гладь. Это было море. Вероника знала, что через несколько минут, когда самолет начнет снижаться, на этой голубой глади сначала станут видны большие корабли, кажущиеся сверху крошечными. Потом постепенно можно будет различить яхты, катера, белые барашки-волн. А потом, как всегда неожиданно, откуда-то сбоку Вдруг появится изогнутая линия берега с темно-зелеными пятнами садов и красными точками черепичных крыш. И вместе с этой картиной сначала в сознании, а потом и в сердце войдет ощущение того, что это юг, это отпуск, это две недели жизни для себя любимой. «Вау!» – неожиданно сказала Вероника сама себе – тут же удивившись нехарактерному для себя словечку и решив, что отпуск действительно жизненно необходим, потому что с головой, похоже, не все в порядке. Вот и выражаться начала как тинейджер или как герой мультика. «Да нормально, все, не переживай, прорвемся. Внутренний голос снова проявил себя. Вероника осторожно оглянулась, Но пассажиры, занятые исключительно собой и своими проблемами, по-прежнему не обращали на нее никакого внимания. — Ты думаешь? — спросила Вероника саму себя. — Стопудово! — радостно откликнулся внутренний голос. И Вероника в ужасе подумала, что, пожалуй, за последние два года настолько уже привыкла к регулярно возникающему в сознании голосу, что без него ей было бы одиноко. Был ли он, как говорила Марфа, ее ангелом-хранителем, или это просто какая-то часть Вероникиного сознания, веселая и порой язвительная, проявлялась таким образом? Вероника не знала. Но помня совет Марфы, прислушиваться к тому, что советовал ей иногда этот самый голос, и, надо признать, практически никогда об этом не жалела. Именно он в свое время посоветовал Веронике прервать бурно и красиво развивающийся роман с неким Борисом, который, как выяснилось позже, оказался брачным аферистом, и его даже показывали в криминальной хронике. «Мы что, уже приземляемся?» Наталья наконец-то открыла глаза и села, пытаясь сориентироваться в окружающем мире. «Я что, всю дорогу проспала?» «Ага». Вероника была безумно рада, что Наташка проснулась, и теперь нет необходимости вести разговор исключительно с самой собой. «Через двадцать минут пребываем». «Чем ты занималась эти два часа?» Наталья по-кошачьи потянулась и полезла в сумочку за косметичкой. Да ничем в принципе. Но не рассказывать же в самом деле, что последние минут десять она вела захватывающие беседы с собственным внутренним голосом, о котором она никому, кроме Марфы, не рассказывала, даже Наташке. Съела то, что можно было съесть из завтрака, кроссворд поразгадывала. Народ просматривала немножко. Вероника сделала неопределенный жест, который должен был означать, что ничего интересного за последние два часа не произошло. «Ну и как народ?» Наталья припудрила нос и начала подкрашивать кубы. «Кто у нас тут в меню?» «Да никого тут у нас. Все как всегда. Мама с детьми, молодняк» до пары обремененных семьями мужчин. Кстати, я заметила, что женщины нашего с тобой шикарного возраста путешествуют в основном все таки с детьми. Да на здоровье! А мы вот такие нестандартные до да невозможности путешествуем без детей. Должны же и они от нас отдохнуть. А то дома, равняясь смирно, и у моря то же самое – кошмар. «Кошмар!» — согласилась с ней Вероника, вспомнив, какая затаённая радость мелькнула в глазах ее собственного восьмилетнего сына, когда она робко поинтересовалась, нельзя ли ей съездить к морю с тетей Наташей, а не с ним. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, ребенок договорился с лучшим другом Вовкой. Тот попросил родителей. Родители встретились с Вероникой, и в итоге дети отправились к этому самому другу на дачу. Родители Вовки были людьми чрезвычайно прогрессивными в том, что касалось свободы детей, но при этом понимали границу между свободой и вседозволенностью. Так что Вероника была абсолютно спокойна. Наташкина же дочь Юля никуда не собиралась. Но от перспективы провести две недели в полном одиночестве, в чем Вероника, впрочем, сильно сомневалась, пришла в восторг. Юля закончила первый курс и, с Наташкиной точки зрения, тоже заслужила несколько дней свободы. Так что вопрос решился ко всеобщему удовольствию. Юля блаженствовала в пустой квартире, Никита с дружком отрывались на даче, А Вероника с Натальей летели к морю на целых две недели отдыхать. Хоть один умный поступок за последние несколько лет. Внутренний голос, похоже, раз появившись, не собирался покидать Веронику в ближайшее время. Ужас какой! «Замолкни!» – приказала ему. Кому ему было не совсем ясно, но это уже другой вопрос. «Да и ладно, как скажешь!» – обиженно буркнул голос и отключился. «А что, тот мужик тебе тоже не понравился?» Наталья вернулась к интересующей ее теме. «Какой тот?» – Вероника с подозрением покосилась на подругу. «Ну, который во втором ряду сидит абсолютно в твоем вкусе!» «Да какой! Я его вообще не заметила!» Вероника попыталась рассмотреть хоть что-то впереди, но спинки кресел загораживали обзор. Вероника прислушалась к себе, опасаясь, что неугомонный голос вылезет откуда-то из подсознания, или где он там находится, чтобы принять участие в беседе. Но тот послушно молчал. «Странно!» Наташка запихнула косметичку в сумочку и, перегнувшись через Веронику, посмотрела в иллюминатор. «Ничего странного, я же не ты!» Веронику всегда поражала способность подруги замечать интересных мужчин где угодно и когда угодно. Она всегда могла сказать, сколько симпатичных мужчин было в вагоне метро в котором не то что пассажиров рассматривать, а в принципе ехать невозможно. Или в ресторане, или в кафе, так да где угодно. «К сожалению, да. Хотя проблемы в личной жизни именно у тебя, а не у меня. И это не я, а ты должна обращать внимание на всех окружающих тебя мужиков». Наставительно проворчала Наташка. «Давай не будем о моей личной жизни». Попросила Вероника. Тем более, что она не намного неблагополучнее твоей. Ладно, легко согласилась Наталья. Но я буду не я, если не втравлю тебя в головокружительный курортный роман. Хорошо, хорошо, поспешно согласилась Вероника, которая тоже не имела ничего против головокружительного курортного романа. А на мужчинку обрати внимание. Твой типаж. Наташка явно хотела сказать что-то еще, но самолет заложил крутой вираж, стал снижаться и вскоре его шасси коснулись земли. Пассажиры в разнобой зааплодировали и стали готовиться к выходу. Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Родос. Температура воздуха за бортом плюс +32 градуса. Что всегда раздражало Веронику в аэропортах, так это длительное стояние в очереди на паспортный контроль и еще более длительное ожидание багажа. Но это зло было неизбежным, и следовало использовать его с толком. Еще на выходе из самолета Веронику, которую бдительная Наталья вовремя пихнула в бок, все же рассмотрела того самого, Из второго ряда. Да, подруга была права. Он принадлежал именно к тому типу мужчин, которые всегда нравились Веронике и которые всегда оказывались с кем-то другим. Достаточно высокий, широкоплечий, с тяжелыми, даже, пожалуй, грубоватыми чертами лица и короткой стыжкой. Летел он один, без жены и без детей, и даже без компании. «Наверное, по делам», — решила для себя Вероника. «Ну-ну», — раздалось по голове скептическое бормотание. Протягивая Веронике паспорт, молодой таможенник, уставший от бесконечной череды лиц, неожиданно улыбнулся ей не дежурной, а какой-то человеческой нормальной улыбкой, сверкнув ослепительно белыми зубами. Вероника собралась столь же лучезарно улыбнуться в ответ, но молодой человек уже внимательно изучал следующий паспорт. Пожав плечами, Вероника прошла к двум транспортным лентам, на которых вскоре должен был появиться их с Натальей Пагаш. Заинтересовавший подруг мужчина тоже уже освободился от таможенно-паспортных проблем и лениво изучал табло с курсом обмена валюты. Минут через десять транспортные ленты, Вероника не знала, как они правильно называются, зашуршали и откуда-то снизу поползли первые сумки и чемоданы. Подруги решили разделиться и караулить свои вещи у обеих лент. Веронику, сообразительная Наталья, отправила именно к той ленте, где стоял объект их пристального внимания. Пассажиры оживленно переговаривались, пытаясь узнать свой чемодан из десятка практически таких же. Вероника поймала себя на мысли, что не столько высматривает их с Наташкой багаж, сколько пытается угадать, какой из чемоданов принадлежит тому самому типу. Почему-то ей казалось, что он должен взять один из элегантных чемоданов, Не самый большой, но и не маленький. Естественно, она не угадала. Мужчина, равнодушно изучавший поток багажа, вдруг слегка оживился, подхватил с ленты огромную спортивную сумку и двинулся к выходу. — Ну и чего ты тут стоишь? Наши вещи уже три раза мимо тебя проплыли, между прочим. Наташка откровенно веселилась, наблюдая за Вероникой. — Ну и как? — «Не угадала?» «Нет». Вероника давно уже привыкла к тому, что они с Наташей понимают друг друга не то, что с полуслова, а порой вообще без слов. Он взял сумку, а я загадала чемодан. «Ну что ж, не угадала, так не угадала. Давай выгребать отсюда, а то наша принимающая сторона без нас уедет». Стащив с ленты свои вещи, показавшиеся почему-то гораздо более тяжелыми, чем раньше. Они покатили их к выходу. Вероника в очередной раз прониклась глубочайшей благодарностью к неизвестному конструктору, догадавшемуся приделывать к сумкам и чемоданам колесики. Небольшой терминал был битком набит так называемыми «представителями принимающей стороны» среди которых Веронике с Натальей предстояло отыскать своего. Девушка по имени Марианна, оформлявшая им билеты и бронировавшая отель, очень подробно рассказала, как именно все должно происходить. Все очень просто. Им нужно найти молодого человека, который будет держать бело-зеленую табличку с названием принимающей фирмы. Название у Вероники было где-то записано, но она полагалась на Наташкину великолепную память. Подойти к нему и назвать свои фамилии. Потом их из аэропорта отвезут в выбранный ими городок и расселят в два одноместных номера с видом на море. Все. После этого они начинают наслаждаться отдыхом. Городок, в котором они должны были наслаждаться отдыхом, выбрала Наталья, которая была в нем уже дважды и осталась очень довольна. Вероника полностью положилась на мнение подруги, потому что ей было абсолютно все равно, в каком именно месте острова она будет загорать. По словам Натальи, городок, точнее посёлок Фалераки, был ориентирован исключительно на туристов, и по окончании сезона Жизнь в нем практически замирала. Вдоль пляжа от самого города Родос до Фалераки и дальше расположились крупные отели. Но Наташка выбрала для отдыха небольшую семейную гостиницу, решив, что чем меньше народу, тем полноценнее отдых. бело зеленую табличку Вероника заметила сразу, как и молодого человека, который эту табличку держал. Не заметить его было трудно. Он возвышался над всеми остальными как минимум на голову, но главное – возле него с прежним скучающим видом стоял тот самый тип. Наталья, увидев это, пихнула Веронику в бок и подмигнула. «Здравствуйте!» – вежливо обратилась Вероника к молодому человеку, стараясь при этом не смотреть на мужчину со спортивной сумкой. «Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Как долетели? Сегодня замечательная погода, а вчера была гроза и дождь. Мы рады приветствовать вас в Греции. Вам у нас очень понравится!» Все это молодой человек выпалил на одном дыхании не меняя интонации и восторженного выражения лица. «А он ничего!» – оживился внутренний голос, и Вероника не могла с ним не согласиться. Энергия молодого человека производила неизгладимое впечатление. «Вот это да!» – шепнула Наталья Вероники. «Смотри, как слова выучил! Молодец!» «Автобус ждет нас! Сейчас мы поедем! Я все вам расскажу по дороге!» Выкрикивая это, представитель встречающей стороны уже пробирался сквозь толпу к выходу. Вероника с Натальей едва успевали за ним. Тот самый тип невозмутимо и неторопливо двинулся следом. Жара обрушилась, как только они вышли на улицу. Вероника предполагала, что будет жарко, но не думала, что настолько. Зной камнем навалился откуда-то сверху и придавил к земле. Это потому, что сейчас самое жаркое время. Мужской голос, раздавшийся где-то сбоку и с трудом пробившийся к Вероникиному сознанию сквозь жару, не мог принадлежать тараторящему представителю. Обернувшись, она встретилась взглядом с обладателем спортивной сумки. Он спокойно и внимательно рассматривал ее. Наверное, в отличие от Вероники, ему в детстве не успели внушить, что пристально разглядывать незнакомых людей неприлично. Наталья в этот момент пыталась о чем то поговорить со встретившим их энергичным молодым человеком. Но ее попытки вклиниться в поток восторженных выкриков и восклицаний пока были безуспешными. Да, Вероника понимала, что из всех вариантов ответа выбрала самый дурацкий и тихо порадовалась, что голос молчит. Только его комментариев тут и не хватало. «Вы так думаете?» «Конечно. А вы в первый раз в Греции?» «Да. Моя подруга уже отдыхала здесь, а я впервые». Вероника обрадовалась, что разговор стал приобретать характер традиционной ни к чему не обязывающей болтовни, и осмелев спросила. «А вы?» «Я тоже уже бывал, но в этом году снова обещал приехать». У меня здесь друг живет. А вы в гости или в отель? В отель. Веронике очень хотелось спросить, как его зовут. Но она не решилась, опасаясь, что будет глупо выглядеть. А где решили отдохнуть? Мужчина явно не собирался прерывать беседу. И Вероника слегка расслабилась. В самом Родосе, в Линдосе, в Камиросе... «Я точно не помню, как это место называется, как-то на Фе». От жары и от волнения Вероника действительно не могла вспомнить название городка, куда они с Натальей направлялись. «В Фалераке?» – подсказал мужчина. «Надо же, я тоже туда еду. Мой друг работает таксистом. У него свой большой дом недалеко от моря». «Правда?» Вероника не знала радоваться ей или нет тому, что им предстоит отдыхать на одном курорте. Наташка говорила, что городок этот небольшой, так что, наверное, есть шанс встретить друг друга в каком-нибудь кафе или на пляже. «Меня зовут Олег». Он перекинул сумку на другое плечо и протянул Веронике руку. «Вероника...» Она пожала протянутую ручищу, обрадованная тем, что он все же сообразил представиться сам. «Какое красивое имя!» Жизнерадостно отозвался Олег, и Веронике вдруг стало скучно. Именно эти слова, как правило, произносили мужчины, знакомясь с ней. «Значит, он такой же, как все». «А с другой стороны, почему он должен быть каким-то другим?» «Да и имя у нее действительно красивое. Вот если бы он сказал, к примеру, какое отвратительное имя, вот тогда стоило бы начать расстраиваться. И вообще, чего это она так на нем зациклилась? Какое ей, в конце концов, дело, такой он, как все мужики, или другой? Спасибо на добром слове». Вероника постаралась улыбнуться как можно доброжелательнее. «А мою подругу зовут Наталья. Мы вместе отдыхаем». Между тем Наташка, оставившая попытки хоть что-то выяснить, подошла к ним и сообщила, что надо загружаться в автобус, потому как ехать около получаса, а еще надо заселиться и попытаться успеть поймать вечернее солнце. Вероника представила Олега подруге. Наташка привычно пококетничала с ним, не потому, что он ей нравился, а просто в силу многолетней привычки. И они все четверо, считая энергичного юношу, наконец-то уселись в автобус, который с урчанием выбрался на дорогу и бодро покатил куда-то, видимо, в сторону моря. Во время пути Веронике не удалось не то что поговорить с Олегом, но даже обменяться с ним парой слов – Так как энергичный представитель не замолкал ни на минуту, комментируя все, что можно было видеть из окон микроавтобуса. Если бы Вероника попыталась увидеть все, о чем говорил их экскурсовод, у нее точно случился бы вывих шейных позвонков. Когда в окне промелькнул нужный указатель, Вероника оживилась и стала внимательнее смотреть в окно. Мимо проносились симпатичные двух- и трехэтажные домики, увитые диким виноградом. Именно в таком доме им с Наташкой и предстояло жить. Во всяком случае, так выглядел на фотографиях тот мини-отель, в котором Наталья жила в прошлом году. Неожиданно автобус притормозил, свернул к обочине и остановился. Вероника увидела, что водитель оживленно разговаривает с каким-то высоким пожилым мужчиной, а их спутник, широко улыбаясь, пробирается к выходу. «До свидания!» – сказал он, уже стоя возле двери, обращаясь к Веронике. «Я думаю, мы еще увидимся». С этими словами он вышел из автобуса, и Вероника увидела, как седой мужчина, разговаривавший с водителем, Увидев Олега, бросился ему навстречу и чуть ли не задушил того в объятиях. По всей видимости, это и был тот друг, о котором Олег успел ей наскоро рассказать. Водитель тем временем заглушил двигатель, а в оживлённую беседу теперь включился и их сопровождающий. Как удалось понять Веронике, принимающая сторона – Пыталась выяснить, нужно ли ему вести туриста до того места, которое указано в его бумагах, или можно о нем благополучно забыть, оставив в надежных руках греческого друга. Через 15 минут Наташка не выдержала и вышла из автобуса, чтобы узнать, поедем ли мы дальше, или можно считать, что мы уже приехали. Когда греческий друг Олега увидел Наталью, Он потерял дар речи. Что-то быстро спросил у Олега шепотом, после чего подошел к Наташке и с жаром стал что-то ей объяснять. Судя по изумленному лицу подруги, события развивались интересно. Веронике стало любопытно, и она тоже вышла на улицу, тем более что сидеть в душном автобусе уже сил не было. Когда она подошла к остальным, Олег объяснил ей, что его друг Иван просто сражённо повал Наташкиной красотой, и эта встреча, по его Ивановым словам, перевернула всю его жизнь. После бурных объяснений все, кроме Олега, который вместе с Иваном сел в припаркованное неподалеку такси, снова забрались в автобус и поехали дальше. Буквально через пять минут Автобус остановился возле какого-то серого забора, за которым возвышалось мрачное, тоже серое здание. «Что это?» – с изумлением сказала Вероника, обращаясь одновременно к Наталье и к Греку, который бодро выгружал их вещи из багажника. «Это это ваш отель. Он замечательный. Море совсем близко. Вас ждут в холле. До свидания». Выпалив это, молодой человек забрался в автобус, который, взревев мотором и подняв тучу пыли, скрылся за поворотом. — Что это было? Вероника повернулась к оторопевшей Наташке, которая с глубочайшим недоумением переводила взгляд с сиротливо стоящих на пыльной дороге вещей на серую стену непонятного здания, напоминающего что угодно, но только не отель. «Упс!» – даже разговорчивый внутренний Вероникин голос не смог сказать ничего более внятного. «Не знаю». Наталья пыталась прийти в себя, и Вероника поняла, что подруга, всегда отличавшаяся умением быстро принимать правильные решения, тоже находится в состоянии абсолютной растерянности. «Может, пойдем посмотрим? Вдруг он вблизи симпатичнее, чем издали, а?» Неуверенно предложила Вероника, борясь с чувством начинающейся паники. «Нет, подожди, но это... это даже еще практически не Филараки. До моря отсюда пилить не меньше получаса, а то и минут сорок. И вообще, куда этот разговорчивый придурок делся?» «Не знаю». «Чего мы тут на жаре стоим? Пойдем в этот отель. Может, там ничего внутри?» «Да ты посмотри на него! Как там внутри может быть ничего, если снаружи такое?» «Да, снаружи он не очень, прямо скажем», — согласилась Вероника с опаской глядя на пыльно-серые стены, кое-где украшенные пятнами непонятного происхождения не то остатками стершихся от времени рисунков местных художников, не то следами недавнего пожара. Они осторожно спустились по осыпающимся под ногами ступеньками, стараясь не сломать окончательно колёсики дорожных сумок, и оказались перед распахнутыми дверями, над которыми прочно, хоть и немного кривовато, был прибит плакат с обнадеживающей надписью "Welcome". За распахнутыми дверями царил полумрак. Глубоко вздохнув, подруги переглянулись и вошли в холл этого вроде как отеля. За конторкой администратора сидела совсем молоденькая девушка, которая приветливо улыбнулась им и поинтересовалась, чем может помочь. Во всяком случае, именно так перевели для себя ее слова Вероника с Натальей. Через пять минут выяснилось, что никаким языком, кроме греческого, симпатичная девушка не владеет, и оставалось только радоваться, что предусмотрительная Наталья кинула в сумку русско-греческий разговорник. Наташка извлекла из сумки путевки и показала девушке. Та, продолжая радостно улыбаться, закивала головой и о чем-то оживленно заговорила с подошедшим откуда-то из глубины отеля парнем абсолютно бандитской внешности. В результате этих переговоров парень жестами пригласил их следовать за ним, предварительно вручив каждый ключ, видимо, от номера. Попытки Наташки по-английски объяснить, что это совсем не тот отель, который нужен, ни к чему не привели. Оставалось покорно следовать за парнем по темному коридору, надеясь, что все как-нибудь наладится». Но когда Вероника с третьей попытки открыла дверь своего номера, она поняла, что вряд ли тут что-то может наладиться. В принципе. Бессильно опустившись на кровать, которая жалобно пискнула и как-то странно осела на один бок, Вероника с возрастающим ужасом осматривала свой номер. Единственное, с чем нельзя было поспорить, это с тем, что номер был одноместным. Однозначно и бесповоротно. Потому что места, где, судя по всему, недавно стояли еще три кровати, пустовали. В номере была одна кровать, и стол, и стул с тремя ножками. Все. Больше в комнате не было ничего. Зато в ней, как выяснилось, очень скоро – было уже немало постояльцев. Первым на Вероники на вторжение отреагировал здоровенный таракан, проворно спустившийся по стене из того, что когда-то было вентиляционной решеткой. ⁇ Что это? ⁇ Вероника задала этот риторический вопрос сама себе, но замолчавший был внутренний голос, тут же откликнулся. Это ты меня спрашиваешь? «Так я тебе ничего сказать не могу, кроме того, что это полный...» «Как бы это помягче выразиться? Ну, ты поняла». Вероника кивнула, потому что полностью разделяла его мнение. Таракан тем временем замер на стене и задумчиво рассматривал Веронику, недоумевая, откуда она взялась и прикидывая, чем это грозит лично ему. Через пару минут к нему присоединилось нечто, что Вероника назвала жуком, хотя кто его знает, что это было на самом деле. Оно выползло из-под паласа, явно знавшего лучшие времена, и двинулось к Веронике с однозначным намерением познакомиться поближе. Ответного интереса он у Вероники не вызвал, и она с ногами забралась на кровать, которая от резких движений перекосилась еще больше. Пробормотав «Ой, мамочки!», Вероника кое-как перепрыгнула любопытных насекомых и хотела зайти в туалет. Но как только она включила свет, за закрытой дверью раздалось такое активное шуршание, что перепуганная Вероника выскочила в коридор, Решив проведать Наташку и вместе с ней подумать, что же делать дальше. Наташку она застала стоящей посреди комнаты, как две капли воды, похожей на ее собственную. С той только разницей, что у Вероники были таракан и так называемый жук, а у Наташки было два жука, побольше и поменьше, и муравьи в каком-то невероятном количестве, ползающие по стенам. «У меня душ не работает, и туалет тоже». Пожалуй, такой растерянный свою подругу Вероника не видела еще никогда. «А у тебя?» «А я в туалете не была. Там кто-то шуршит. Может, там змея или крыса какая-нибудь?» Вероника вздохнула. «Что делать-то будем?» Жить в этом Хилтоне невозможно, это понятно. Давай позвоним этому ненормальному, который нас сюда привез, И пусть он переселяет нас куда угодно, а лучше всего туда, куда и должен был. В центр Фалераки, в мини-отель, потому что это не мини-отель, а Макси-дурдом. По-моему, здесь, кроме нас, никого вообще нет из постояльцев. «А у тебя есть номер, по которому звонить?» Вероника искренне восхитилась Наташкиной сообразительностью, потому как сама она наверняка не додумалась бы до такого простого решения. «Есть, на визитке, кажется!» Наталья судорожно рылась в сумочке. «Вот! Но все попытки дождаться ответа Хоть бы по одному из указанных на визитке номеров оказались напрасными. Вероника чувствовала, как отчаяние начинает расцветать в ней буйным цветом. Ей даже захотелось, чтобы внутренний собеседник, к которому она уже привыкла, подал признаки жизни и как-то попытался ее успокоить. Но этот предатель, естественно, молчал. Вдруг радостный вопль подруги заставил ее встрогнуть и чуть не наступить на очередного непонятного жука, уже пару минут пытающегося привлечь к себе внимание обеих подруг низким журшанием. Жук обиженно замолк, а Наталья уже торопливо нажимала кнопки телефона, заглядывая в какой-то вынутый из кармана листочек. «Алло, добрый день, это Иван?» Наталья замахала руками на попытавшуюся что-то сказать ошарашенную Веронику. «Иван, это Наталья! Мы сегодня познакомились!» Видимо, эти слова вызвали бурную реакцию, потому что на пару минут Наталья замолчала, слушая собеседника. Вероника начала понимать, что задумала подруга и напряженно вглядывалась в ее лицо, пытаясь угадать, как развивается разговор. «Я рада, что вы помните меня. Нет, экскурсия нам пока еще не нужна. Нам нужна помощь». Снова последовала длительная пауза, после которой Наташка, оживившись, коротко рассказала, в какой ужасной ситуации они оказались и что совершенно необходимо найти сбежавшего и подло бросившего их на произвол судьбы представителя греческой турфирмы. Он сказал, что через полчаса подъедет и поможет нам решить эту проблему. Наталья выключила телефон и вытерла вспотевший лоб. «Как хорошо, что я не выбросила его телефон и что он свободно говорит по-русски». А Вероника, чрезвычайно обрадованная наметившимся решением жилищной проблемы, не могла не подумать о том, что встреча с Иваном почти автоматически влечет за собой встречу с Олегом. Подруги выволокли из номеров сумки, наверняка огорчив тем самым местную фауну, которая снова осталась в своем тесном кругу и устроились на скамеечке неподалеку от серого забора. Находиться в холле, а тем более в номерах, не хотелось. Примерно через 20 минут раздался долгожданный шум мотора приближающегося автомобиля. И из-за поворота показалось такси традиционного ярко желтого цвета с черными шашечками. Из машины выбрались Иван и Как и надеялась Вероника, Олег. «Довольно? А как же? Что случилось?» Олег присел на скамейку рядом с Вероникой. Вероника и Наталья хором начали рассказывать о приключившейся с ними беде. Олег внимательно слушал, а Иван молча таращился на Наташку, явно мешая ей сосредоточиться. Мы не можем дозвониться до той фирмы, которая нас принимает. Там никто не берет трубку, а жить здесь невозможно, — подвела итог Вероника. И мы очень хотим поселиться там, где нам и обещали. — Ты можешь нас всех туда отвезти? — спросил Олег у Ивана. — Могу, конечно, — ответил тот радостно, выходя из состояния прострации но не отрывая взгляда от Наташки. «Прямо сейчас и поедем. Хотите?» «Хотим!» – дружно закричали обе подружки, осознавая, что ситуация, возможно, не столь безнадежна, как им уже стало казаться. Иван кивнул, быстро забросил их сумки в просторный багажник и приглашающе распахнул дверцы машины. Вероника села на заднее сиденье. Рядом с ней поместился Олег. А Наташку Иван почти насильно усадил впереди, рядом с собой. Выяснилось, что туристических фирм, сотрудничающих с Россией, в этом городке всего две, но Иван, знающий все и всех, знал, в которой именно трудится разговорчивый молодой человек». По дороге Иван рассказал, что очень удивился, когда узнал, в каком отеле прекрасные дамы... Тут он пылко посмотрел на Наташку. Решили остановиться, потому как это здание давно стоит заброшенным, и в нем уже лет десять никто не останавливается. Пару недель назад, правда, появилась информация, что его купила какая-то фирма и что в нем собираются селить нелегальных гастарбайтеров. Пока Иван все это рассказывал, они подъехали к симпатичному двухэтажному домику, возле которого стоял уже знакомый Веронике автобус. Иван велел всем оставаться в машине, а сам отправился утрясать проблему. Через пару минут до сидящих в машине донесся разговор, который плавно перерастал в скандал. Вероника вдруг испугалась, что им придется вернуться в тот кошмарный отель. И тут же решила про себя, что лучше они с Наташкой снимут любую маленькую комнатку на двоих, но туда она, Вероника, ни за что не вернется. Лучше пусть пропадут деньги, чем отпуск в целом. Вскоре из калитки появился встрепанный Иван и не менее разгоряченный представитель фирмы. Наталья, Вероника и Олег замерли. «Зачем так ругаться? Вы могли сразу сказать, что этот человек ваш друг. Мы рады исправить недоразумение. Сейчас мы поедем смотреть другой отель». Выкрики молодого человека были уже не такими бодрыми, как раньше. Но медленнее говорить он не стал. Другой отель оказался именно тем, что и было нужно. трехэтажный домик, стоящий на вершине небольшого холма, с балкончиками, увитыми виноградом и заставленными горшками с яркой цветущей геранью. От входной двери вниз вела дорожка, по которой, как радостно сообщила Наташка, Было минуты три до пляжа. Переговоры молодого человека с хозяйкой контролировал Иван, а Вероника молча стояла возле дома и только молилась про себя, чтобы все утряслось, и они смогли бы остаться здесь. «Нравится?» – прервал ее размышления Олег. «Это ведь то, что вы хотели, не так ли?» «Да, очень нравится!» – откликнулась Вероника с тревогой, поглядывая на Наталью, лицо которой с каждой минутой становилось все задумчивее. «Натуся, что-то не так?» «Нормально!» С Вероникиной точки зрения голос подруги говорил об обратном. «Но я же вижу!» – Вероника всерьез заволновалась. «Что с тобой?» «Я вот все думаю!» — шепнула Наташка, отведя Веронику чуть в сторону от Олега. «Помогать-то Иван нам помогает. А чего я с ним дальше делать буду? Натурой за услуги расплачиваться?» «Почему натурой?» — слегка растерялась Вероника. «С чего ты взяла?» «С того, что за все надо платить. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то не всегда». «С того! Мне, конечно, приятно, что в свои почти сорок я еще могу произвести такое неизгладимое впечатление. Но... А что «но»? Он тебе не нравится?» Вероника повернулась и во все глаза уставилась на Ивана, который как раз в эту минуту вышел из дверей дома, сияя гордой улыбкой. «Совсем-совсем не нравится». Вообще, это как-то не входило в мои планы. Наташка задумалась. И кстати, это не мне, а тебе была обещана в ближайшем обозримом будущем эпохальная встреча с мужчиной твоей мечты. А почему ты решила, что эта встреча произойдет именно в отпуске? Она же не сказала, что скоро, сказала только, что произойдет. А когда? Может, через два года. Или через три. А может, и через два дня. Никто точно не знает, даже Марфа. Может, это Олег?» Начала Наташка, но, увидев приближающихся мужчин, замолчала. «Ну вот и все, радостно пророкотал Иван. «Все вопросы мы решили. Это оказалось просто недоразумение. Вы будете жить здесь, если, конечно, вам нравится». Кроме того, фирма готова компенсировать вам моральный ущерб. По 50 евро на каждую. Вы согласны? Хотя о сумме можно еще поспорить. «Согласны, согласны!» Воскликнули Вероника и Наталья в один голос. «Триста тридцать каждому!» Хихикнул в Вероникином сознании голос, цитирующий старый любимый фильм Но так как на его шутку никто не отреагировал, обиженно замолчал. «Тогда будем вас размещать!» Иван взял Наташкину сумку и пошел вглубь дома. «Позвольте тогда я помогу вам!» Олег улыбнулся Веронике и, подхватив ее вещи, двинулся вслед за Иваном. Комнаты, которые улыбчивая хозяйка предложила подругам, находились на втором этаже, и имели общий балкончик с видом на море. Вероника стояла на балконе и ждала, когда к ней присоединится Наташка, которой никак не удавалось выпроводить Ивана, готового хоть сейчас вести их на обзорную экскурсию. Зато вместо Наташки на балконе появился Олег, который, не дождавшись друга внизу, поднялся снова наверх. «А я остановился вон в том доме, видите, с башенкой». Олег показал на дом, напоминавший скорее скромный замок, украшенный круглой башенкой с плюгером. «Совсем по соседству, не возражаете?» «Против чего?» Веронике было почему-то очень приятно, что он будет жить рядом. «Против моего соседства». Нет, что вы, вы так нам помогли, да и вообще приятно, когда рядом есть знакомые. Они перейти ли нам в свете последних событий и предстоящего общения на ты? Олег широко улыбнулся, продемонстрировав безупречные зубы. Да запросто! После сегодняшних мытарств Веронике было уже не до соблюдения приличий. Кроме того, ей действительно давно хотелось перейти на более демократичную форму общения. — Отлично! Тогда следующий вопрос. Ты еще не решила, где будешь ужинать? — Не знаю. Надо у Наташи спросить. Она лучше меня тут все знает. — Но твой друг не дает ей даже передохнуть. Вероника махнула рукой в сторону окна, сквозь которое было видно — как Иван в чем-то убеждает Наталью, размахивая руками. — Но где будет ужинать твоя подруга, я уже могу предположить, — улыбнулся Олег. — У Ивана железная хватка. К тому же она действительно ему очень понравилась. — В принципе, мы можем присоединиться к ним. — Мы? Ты ведь не откажешься со мной поужинать? Олег слегка приподнял бровь. «Хотя бы в честь вашего спасения из этого, как ты его назвала, Хилтона?» «Да, это стоит отметить», — согласилась Вероника. «Только нам же надо хоть чуть себя в порядок привести после дороги и всех этих стрессов. Ты да и вещи разобрать нужно». «Само собой», — согласился Олег, который уже не казался Веронике ни хмурым, ни равнодушным. «Мы просто договоримся о встрече вечером». «Иван!» – крикнул он, обращаясь к другу. «Дай дамам привести себя в порядок. Пойдем лучше искупаемся». Иван наконец-то отвлекся от Наташки и вышел на балкон. Олег сообщил ему, что Вероника и Наталья согласились с ними поужинать. А сейчас нужно оставить уставших подруг в покое и дать им возможность отдохнуть и привести себя в порядок. «Господи, я думала, он никогда не перестанет говорить!» шепнула Веронике, появившаяся вслед за Иваном Наталья. «О чем тут речь?» «Об ужине!» Олег подошел к подругам и протянул Наташке руку. «Мы, кажется, еще не познакомились. Меня зовут Олег. Я старый друг Ивана». «И на эти две недели я еще и ваш сосед». «Наталья...» Наташка пожала протянутую руку. «А почему вы наш сосед? Вы в таком же отеле остановились?» «Нет, я у Ивана остановился. Вон в том доме с башенкой. Это во-первых. А во-вторых, с Вероникой мы уже перешли на «ты». Поэтому предлагаю в рамках сформировавшейся компании демократичную форму общения. Возражения есть. Возражений ни у кого не было. Когда мужчины после показавшихся Веронике бесконечных прощаний все же удалились, Наташа упала на кровать в своей комнате и сказала, — Да, такого экстремального отдыха в моей жизни еще не было. Но ведь все закончилось благополучно. Знаешь, даже интересно, Вероника очень хотела поговорить с подругой о неожиданно свалившихся на их головы кавалерах, но сил не было совершенно. — Давай сейчас разбежимся по своим ванным, сполоснемся, а минут через двадцать встретимся на балконе. — Хорошо. Вероника вдруг поняла, что больше всего на свете хочет принять душ, а потом выпить кофе. Желательно, с коньяком. А потом приведем себя в божеский вид, и ты поведешь меня в то кафе, о котором рассказывала. А как же! Наташка облокотилась на перила и показала рукой на небольшое здание, находящееся в метрах в ста от их дома. Вон, видишь, цветочные гирлянды и огоньки бегают. Вижу. Вероника посмотрела туда, куда указывала Наташка. Вот это и есть то самое кафе. Да ладно, так близко от нас? Вероника, очень любившая хороший кофе, была в восторге. Все, я побежала мыться. Когда через полчаса Вероника, чувствующая себя после душа совершенно счастливой, вышла на балкон, Наташка уже сидела в шезлонге и неторопливо листала какую-то книгу. «Господи, хорошо-то как!» Вероника пристроилась в соседнем шезлонге. «Словно и не было этого безумного утра, правда?» «Ага!» — Наталья взглянула на часы. «Слушай, давай пойдем выпьем кофе, а потом сразу на море. Мертвое время уже закончилось. Выкупаемся, позагораем. Ты как?» «Я однозначно за!» — кивнула Вероника. Но разве мы не собираемся вечером на романтический ужин? Да кто вечером, а сейчас еще пять часов только. Ты на море когда последний раз была? Я? Ой, уже и не помню даже. Подожди, кажется, лет пять назад или шесть еще с Игорем. Вероника давно уже без внутренней дрожи произносила имя бывшего мужа. И даже как-то встречалась недолгое время с мужчиной, которого тоже звали Игорь. С ним у нее, правда, ничего так и не получилось. Возможно, потому что его звали именно Игорь. Вероника об этом не задумывалась. «Иди надевай купальник и пойдем. Наташка поднялась и потянулась так, что какие-то косточки аж хрустнули. «Только надень сплошной купальник». А то у тебя кожа светлая, и даже вечернее солнце может навредить. Обгоришь, будешь красная и злая. И накроется твой курортный роман рваным одеялом. «Думаешь, роман будет?» Вероника задумчиво смотрела на морскую даль, открывавшуюся с балкона. «В принципе, он симпатичный, да?» «А оно тебе надо?» «Не мешай». Дай поговорить спокойно о нашем, о девичьем. «Он и не в принципе симпатичный», — хихикнула Наташка. «Тебе что было сказано? Что ты не обязательно сразу поймешь, что это твоя судьба. Вот и присматривайся. А как поймешь, не теряйся». «Да ладно тебе?» Отмахнулась слегка смущенная Вероника. «Может, у него жена и трое детей?» «Вот за ужином и выясни» посоветовала Наташка. «А вдруг он холостяк, представляешь?» «Холостяк?» Вероника вспомнила великолепную фигуру и мужественное лицо Олега, напоминавшего всех героев американских боевиков и вестернов одновременно, и покачала головой. «С таким счастьем и на свободе!» «Вряд ли, вряд ли!» «В любом случае, красивый курортный роман, сочетающийся с качественным сексом, еще никому никогда не мешал, верно?» С этими словами Наталья ушла переодеваться, и Вероника благоразумно последовала ее примеру. Во-первых, очень хотелось на море, в теплую воду. А во-вторых, кафе через дорогу призывно мелькало огоньками, обещая самый вкусный в мире кофе. Интересно, люди, постоянно живущие у моря, привыкают к его красоте и благотворному влиянию? Или на них бескрайняя морская гладь оказывает такое же завораживающее действие? Вероника попыталась представить себя живущей в каком-нибудь прибрежном городке, где есть ежедневная возможность смотреть на это сине-зеленое великолепие. И поняла, что, наверное, тогда теряется чувство бесконечного счастья от того, что ты, наконец-то, видишь волны, ощущаешь непередаваемый запах соленой воды и морских водорослей, перебираешь сухой, горячий даже вечером песок. И пришла к выводу, что лично для нее гораздо удобнее и приятнее жить в родном северном болоте под названием Петербург и раз в год, а когда-нибудь, когда появятся свободные финансы, даже два раза, приезжать к Южному морю, наслаждаться им, а потом целый год тешить себя приятными воспоминаниями. «Ты там не уснула?» Наташкин голос вернул Веронику к реальности. Но эта реальность была такой приятной, что Вероника с удовольствием вернулась. «Почти», — ответила она, понимая, что даже отвечать ей и то лень. «А что, уже пора идти?» «Да, в принципе, можно еще полежать. Ты только из-под тента не выползай». «О, какие люди в нашем колхозе!» Наталья произнесла последнюю фразу, явно обращаясь не к Веронике, и та с интересом приоткрыла один глаз. «Здравствуйте, милые дамы!» Голос Олега заставил Веронику не только открыть второй глаз, но даже сесть. «Привет, привет!» – откликнулся вежливый внутренний голос. «Вы уже успели позагорать, я вижу? Молодцы!» Времени даром не теряете. Вы не забыли, что сегодня ужинаете в нашей компании? Не забыли. Вероника заметила, что расслабившаяся была Наташка снова напряглась. А куда мы пойдем? Есть два варианта. Олег, одетый в шорты и свободную футболку, присел рядом с Вероникой прямо на песок. «Огласите весь список, пожалуйста!» Наташка тоже села, завернувшись в ярко-синее парео. «С удовольствием!» Олег перевернул бейсболку козырьком назад, подставляя лицо ласковому вечернему солнцу. И стал похож на совсем молодого человека. Вариант первый. Мы надеваем что-нибудь более или менее приличное и идем в какой-нибудь ресторан, расположенный на центральной улице. — Что значит «более или менее приличное»? Вероника испугалась, что ей придется надевать босоножки на каблуках и платье. Это значит не в купальниках, хотя... Олег подмигнул Веронике. — В таком виде... Вы мне, например, очень даже нравитесь. Но если вы так пойдете по городу, боюсь, горячие южные мужчины поубивают друг друга за право пригласить вас куда-нибудь на ужин, плавно переходящий в завтрак. — Так, а второй вариант? — перебила Олега Наташка. — Не увлекайся, а рассказывай. — Второй вариант тоже неплох, мне кажется. Его Ваня предложил. Сказав это, Олег подмигнул помрачневшей Наташке. И в чем же состоит гениальная Ванина идея? В Натальином голосе не было даже намека на оптимизм. Он предложил, что мы с Вероникой поужинаем там, где нам приглянется, а тебя он приглашает на торжественный ужин при свечах в домашней обстановке, так сказать. «Ага, сейчас уже бегу!» Наташка сердито посмотрела на Олега. «У твоего друга с головой все хорошо?» «А что?» Олег, казалось, искренне удивился. «Он тебе что, не нравится?» «Да нет, почему не нравится?» Смутилась Наташка. «Нормальный мужик, но я не вчера родилась, и могу предположить, что ужин, как ты выразился». Плавно перейдет в завтрак. Не обязательно. Олег пожал плечами. Если ты не захочешь, никто тебя силой заставлять не будет. Честное слово. Захочешь – останешься. Не захочешь – домой к себе в номер вернешься. Какие проблемы? Вероничка, ты что скажешь? Наталья повернулась к Веронике, которая задумчиво Пересыпала песок из одной руки в другую. «Мне кажется, что для начала первый вариант предпочтительнее», — Вероника заметила, как в Наташкиных глазах промелькнуло облегчение. «Отпуск ведь только начинается, верно?» «Правильно. Отказ надо подсластить, пообещав что-нибудь потом, половину, может быть». «Как скажете». Легко согласился Олег и, наклонившись к Веронике, шепнул. «Но могу я рассчитывать на прогулку после ужина вдвоем?» «Можешь», — ляпнула растерявшаяся Вероника, не успев придумать достойный приличной женщины ответ. Впрочем, этот ответ Олега вполне устроил. «Значит...» — он взглянул на часы. «Ровно в девять мы за вами зайдем». «Зайдем, а не заедем, потому как ужин предполагает вино, а спиртное и езда в темноте по местным холмам и горам – вещи несовместимые». «Договорились?» «Договорились», – кивнула Наташка, потому что смущенная собственной моральной неустойчивостью Вероника промолчала. «Когда Олег ушел...» Наташка сняла Парео и улеглась рядом с Вероникой. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Наташка вдруг хихикнула. «Ты чего?» Веронике казалось, что подруга недовольна, а тут вдруг такое веселье. «О чем именно?» «Слушай, нам с тобой лет-то сколько!» Наталья выкопала в песке ракушку и теперь крутила ее в пальцах. — Кому какое дело? — Вероника, оценивающая, посмотрела на себя, потом на Наташку. — Ну, не двадцать, конечно. Жаль, но тут уж ничего не поделаешь. — Ну и не сорок. Так, где-то в районе тридцати, верно? — Допустим, — согласилась Наташка. Но вот сколько я не езжу отдыхать, никогда еще с первых минут отпуска у меня роман не закручивался. С чего бы это? Ты не знаешь? «Знаю», — сообщила довольная Вероника. «Знаешь?» — Наташка аж ракушку от удивления выронила. «Ну и почему?» «Это нам с тобой компенсация за потраченные нервы в не этом». Такой стресс должен чем-то уравновеситься. Вот нам с тобой по романчику и подкинула. Ты против? Да нет, в общем-то. Наташка снова занялась ракушкой. А ты как думаешь, этот Олег, он не тот, про кого тебе говорили? Откуда я знаю? Вероника задумалась. Почему-то мне кажется, что нет. Хотя кто знает, верно? «Поживем, увидим». «А что он тебе шепнул тихонько, если не секрет?» Наташка рисовала ракушкой какой-то замысловатый узор на песке. «От тебя у меня нет секретов, ты же знаешь». Вероника тоже раскопала ракушку и стала рыть какую-то канавку от непонятно чего к непонятно чему. «Такую просто канавку». «Ну и в койку звал». Наташка всегда отличалась умением четко и конкретно задавать вопросы, обходясь без ненужной с ее точки зрения деликатности. «Почти!» — Вероника кивнула. Предложил прогулку при луне. Тет-а-тет. -тет. «На пляж идите!» — посоветовала оживившаяся Наташка. «Ночью на пляже никого, ну, кроме таких же, как вы». «Ты лучше подумай, что ты после ужина делать будешь». Вероника окончательно закопала ракушку. Иван не похож на человека, который легко отказывается от намеченных планов. «Да и на здоровье!» – легкомысленно махнула рукой Наташка. «Как пойдет, так и пойдет. Что мне терять, кроме запасных цепей? Ничего. А удовольствие получить вполне возможно. Ладно, уже семь почти. Пойдем искупаемся еще разочек и к дому. Надо же хоть чуть товарный вид себе придать, личко подрисовать. Если кому что не нравится, жалобы по понедельникам в письменном виде. Хмыкнула Вероника, поправляя бретельку купальника. Вода сейчас, наверное, просто супер. Ровно в девять в дверь Вероникиной комнаты вежливо постучали, и на пороге появился Олег, одетый в джинсы и светлую рубашку. «Интересно, на какого же именно американского актера он похож?» – мучительно думала Вероника, собираясь. Но ответа так и не нашла. Голос же деликатно молчал. Наверное, ответа не знал, а необразованность свою показывать не решался. Впрочем, это не помешало ужину пройти весело и абсолютно непринужденно. Мужчины были предупредительные, остроумны и галантны. В общем, вели себя совершенно по Но к тому моменту, как коллективный ужин в очень симпатичном ресторанчике, подполз, иначе не скажешь, насколько все было неторопливо и плавно. К своему завершению... В воздухе начала ощущаться некая почти необъяснимая напряженность, вызванная необходимостью что-то решать насчет продолжения банкета. Вероника посмотрела на Наташку, которая, улыбаясь, слушала что-то шепчущего ей на ухо Ивана и поняла, что подруга уже все для себя решила. Осталось и Веронике принять какое-то решение». Олег неторопливо подтягивал красное вино и, казалось, был полностью поглощен великолепной панорамой ночного моря. Вид действительно был великолепный. На фоне почти черной воды улица сияла разноцветными огоньками ресторанов и кафе. А ярко зеленый луч, который иногда вырывался откуда-то издали, как выяснилось позже, там постоянно устраивали дискотеку. Придавал всей картине некую таинственную прелесть. «Правда красиво?» Олег неожиданно повернулся к Веронике, заставив ее оторваться от размышлений. «Да, очень!» – совершенно искренне ответила она. «Я никогда не думала, что это так красиво. Нет, я, конечно, раньше бывала на юге, но в России». «И мне почему-то кажется, что у нас море немного другое. Не хуже, нет, просто другое. Ты помнишь, что обещала мне прогулку после ужина?» Олег легко улыбнулся Веронике, и она решила, что не будет сама себе создавать проблем. И пусть все идет так, как идет. «Какое верное решение!» В конце концов она приехала отдыхать. Олег ей нравится, ей уже не 18, И кроме положительных эмоций, прогулка с симпатичным мужчиной ничего ей принести не может. «Само собой». Тихо удивившись своей способности после такого безумного дня выстроить такую длинную логическую цепочку, Вероника улыбнулась ему в ответ. «Конечно, помню. А куда мы пойдем?» ей было жутко интересно, окажется ли права Наташка, предложившая отправиться на пляж. Почему-то Вероника не сомневалась, что у ее кавалера солидный опыт подобных прогулок. Уж очень привычно и сознанием дела он ее, как выражается Наташкина дочь, окучивает. Как насчет того, чтобы прогуляться по берегу? Олег поставил пустой бокал на стол и повернулся к Веронике. «С удовольствием!» — ответила, изо всех сил стараясь не засмеяться Вероника. «А чего ты ждала? Приглашение смотаться на личном самолете до Парижа и обратно? Банальная ситуация, банальные предложения». «Тогда, может быть, пойдем?» Олег повернулся к Ивану, когда тот на минутку отвлекся от захватывающей, судя по всему, беседы с Наташкой. «Мы пойдем по берегу прогуляемся, полюбуемся на ночное море. Думаю, вы тут без нас не будете очень скучать». «Да уж вряд ли», — засмеялась Наташка, подмигнув Веронике. «Купаться-то будете?» «Непременно». Заверил ее Олег, по-хозяйски обнимая Веронику за плечи. «До завтра, Наташа, утром увидимся». «Может, еще сегодня увидимся, когда ты Веронику домой приведешь», возразила ему Наташка. «Хотя, наверное, это уже можно будет считать завтра». «Я-то Вероничку приведу», засмеялся Олег. «Но вот в том, что ты уже будешь дома, я что-то сильно сомневаюсь». «Ладно, посмотрим. Идите уже гуляйте». Наталья помахала Веронике рукой и снова вернулась к разговору с Иваном, который в общей беседе не участвовал, а только смотрел, не отрываясь, на Наталью. Вероника подумала, что в словах Олега о том, что Наташка может до утра не вернуться, есть большая доля правды. Впрочем, она взрослая, самостоятельная женщина, и переживать тут совершенно нечего. Вероника уже минут десять вертелась перед зеркалом, пытаясь самостоятельно рассмотреть, насколько ровно и красиво загорела за две недели ее спина. Зеркало было небольшим, поэтому процедура требовала почти акробатической ловкости. Все части спины, которые она умудрилась разглядеть, были покрыты великолепным шоколадным загаром. Здраво рассудив, что вряд ли она загорела пятнами или полосами, и раз на плечах и лопатках загар ровный и красивый, то вряд ли на остальной части спины он другой. Вероника успокоилась и стала спокойно укладывать оставшиеся вещи в сумку. «Ники, ты собралась?» – раздался из коридора голос Олега. А через минуту и он сам появился на пороге комнаты, подошел к Веронике, привычно поцеловал ее в щеку, приобнил и оглядел аккуратно упакованные сумки. «Слушай, впервые встречаю женщину, которая не собирает вещи в последнюю секунду, а в состоянии разумно организовать время». Пожалуй, мы могли бы с пользой провести оставшиеся полчаса. Как ты думаешь? — Я думаю, что это не самая гениальная мысль, — возразила Вероника, причесываясь перед зеркалом. — У меня уже все вещи уложены, да и не люблю я в торопях. — Знаю, знаю, — Олег вздохнул и потянулся. — А жаль, может, в последний раз. Кто знает, увидимся ли вообще еще когда-нибудь, верно? Вряд ли, — согласилась с ним Вероника. Курортный роман должен оставаться исключительно курортным. В Питере мы оба другие, у нас у каждого своя жизнь. Мы же уже с тобой много раз это обсуждали. Да, и я страшно благодарен тебе, что ты согласилась на такой вот чисто курортный роман. Две недели и все, без продолжения. Олег подошел к Веронике и нежно поцеловал ее в шею. «Шикарная ты женщина, Ники! Красивая, умная, сексуальная! Здорово, что мы встретились, правда?» «Правда, милый, конечно, правда!» Легко согласилась Вероника, которая уже на второй день знакомства с Олегом поняла, что это на две недели. И все. Тогда она долго думала, нужно ли ей это приключение, но в итоге решила, что нужно, и не ошиблась. Все две недели Олег был идеален. Как экскурсовод, как приятель и как любовник. «Я тоже благодарна тебе». «Мне? За что?» Олег приподнял левую бровь. «Я был неплох, да?» «Ты был великолепен!» Вероника ничуть не кривила душой. Она давно не чувствовала себя такой отдохнувшей и полной сил. И в этом была немалая заслуга Олега. «За что тебе большое человеческое спасибо! Пойдем на балкон!» Наташка с Ваней заждались уже. «Ты знаешь, что Иван хочет на твоей подруге жениться?» Олег вместе с Вероникой В течение двух недель наблюдал стремительно развивавшийся роман и искренне сопереживал другу. «Да», — Вероника кивнула. «Наташка мне вчера сказала, что он сделал ей предложение. Все как положено. Цветы, шампанское, кольцо». «Ну и что она?» Олег уже собирался открыть балконную дверь, но остановился и повернулся к Веронике. «Она согласилась?» Я-то у него не спрашивал. Это вы, женщины, любите такие темы пообсуждать. Она еще не решила, но, возможно, она и согласится. Вероника вспомнила, как постепенно менялось Наташкино отношение к Ивану, как настороженность сменилась симпатией, а затем, как показалось Веронике, и чем-то большим. Ей надо подумать. Надумает, приедет. Греция все-таки не Новая Зеландия какая-нибудь. Три с половиной часа на самолете. Это точно. Олег вышел на балкон, где их уже ждали Наталья и грустный, даже похудевший от переживаний Иван. Ну что, поехали? До самолета два с половиной часа. Пока доедем, пока багаж, паспорта и прочее. Красные крыши и темно-зеленые пятна садов уже практически невозможно было рассмотреть. Синяя гладь моря тоже постепенно исчезла в сплошной пелене облаков. Вероника вздохнула и опустила шторку над иллюминатором. Ну вот и все. Отпуск кончился. Она повернулась к Наташке, которая, против обыкновения, не заснула сразу после взлета а сидела какая-то грустная и задумчивая. «Что ты решила?» «Не знаю», — ответила Наталья, покачав головой. «Сейчас мне кажется, что я наконец-то встретила человека, который мне нужен. Но ты же понимаешь, что это сейчас, а что я буду думать, когда вернусь домой и окунусь в привычную жизнь и привычные проблемы. Никто не знает». Вот если и через месяц я буду чувствовать то же самое, я скажу «да». — Наверное, ты права, — Вероника вздохнула. — Мне почему-то кажется, что твоя история только начинается. — А вы как? — Наталья кивнула в сторону второго ряда, на котором сидел Олег. — Вот так просто и расстанетесь? — Да, так просто и расстанемся. Мы с самого начала решили, что все именно так и будет. Вероника прислушалась к себе и поняла, что, в общем-то, не расстраивается из-за такого положения дел. Ты же обещала мне головокружительный курортный роман. Вот он у меня и был. Именно головокружительный и именно курортный. Да ты не думай, это не он так решил. Это мы оба так решили. «Вряд ли Олег — это тот человек, который мне нужен, которому без меня в этом мире очень плохо», — добавила она про себя.